Глава семнадцатая Общество партии Кракета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять из двух дам с их поклонниками. Две дамы эти были главные представительницы избранного нового петербургского кружка в подражании подражанию чему-то, называвшейся «Les sept merveilles du — «Семь чудес света». Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно враждебному тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стрёмов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе враг Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому ее отказу относились намеки записки княгини Тверской. Теперь же Анна, в надежде увидать Вронского, пожелала ехать. Анна приехала к княгине Тверской раньше других гостей. В то время как она входила, лакей Вронского с расчесанными бакенбардами, похожий на камер юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил ее. Анна узнала его и тут только вспомнила, что Вронский вчера сказал, что не приедет. Вероятно, он об этом прислал записку. Она слышала, снимая верхнее платье в передней, как лакей, выговаривавший даже «Р», как камер-юнкер, сказал «от графа княгине» и передал записку. Ей хотелось спросить, где его барин. Ей хотелось вернуться назад и послать ему письмо, чтобы он приехал к ней или самой ехать к нему. Но ни того, ни другого, ни третьего нельзя было сделать. Уже впереди слышались объявляющие о ее приезде звонки. И лакей княгини Тверской уже стал в полуоборот у отворенной двери, ожидая ее прохода во внутренние комнаты. «Княгиня в саду! Сейчас доложат! Не угодно ли пожаловать в сад?» — доложил другой лакей в другой комнате. Положение нерешительности, неясности было все то же, как и дома. Еще хуже, потому что нельзя было ничего предпринять, нельзя было увидать Вронского, а надо было оставаться здесь». в чуждом и столь противоположном ее настроению обществе. Но она была в туалете, который она знала, шел к ней. Она была не одна, вокруг была эта привычная, торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чем дома. Она не должна была придумывать, что ей делать, все делалось само собой. Встретив к ней Бетси в белом, поразившем ее своей элегантностью, туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Княгиня Тверская шла с Тушкевичем и родственницей барышней, к великому счастью провинциальных родителей, проводившей лето у знаменитой княгини. Вероятно, в ванне было что-то особенное, потому что Бетси тотчас заметила это. «Я дурно спала», — отвечала Анна, вглядываясь в лакея, который шел им навстречу, и, по ее соображениям, нес записку Вронского. «Как я рада, что вы приехали», — сказала Бетти. «Я устала и только что хотела выпить чашку чая, пока они приедут. А вы бы пошли», — обратилась она к Тушкевичу. «С Машей попробовали бы крокет-граунд там, где подстригли». Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем. We'll have a cozy chat. Приятно поболтаем, не правда ли?» Обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, державшую зонтик. «Тем более, что я не могу пробыть у вас долго. Мне необходимо к старой Вреде. Я уже сто лет обещала», — сказала Анна, для которой ложь, чуждой ее природе — Сделалась не только проста и естественно в обществе, но даже доставляла удовольствие. Для чего она сказала это, чего она за секунду не думала, она никак бы не могла объяснить. Она сказала это потому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, которой ей нужно было, как и ко многим другим, она не умела бы объяснить. А вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего. «Нет, я вас не пущу ни за что», — отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. «Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так? Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную», — сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. «Алексей сделал нам ложный прыжок», — сказала она по-французски. «Он пишет, что не может быть». Прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет. Анна знала, что Бетси все знает. Но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает. — А, — равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала улыбаясь. — Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь?